Глава одиннадцатая. В следующей неделе жизнь в темных песках закипела с новой силой. Каждое утро у ворот заповедника собирались группы аристократов, молодые повесы в расшитых камзолах, дамы в дорогих накидках, специально прибывшие из соседних графств. Их смех и возбужденные возгласы разносились по всему лесу, пока дядька Борг с важным видом проверял билеты, позолоченные жетоны с изображением замка, которые он пересчитывал своими мохнатыми лапками. Я вела строгий учет доходов в толстой конторской книге, купленной специально для этого. После выплат нечисти бочонок медовухи в неделю, три корзины свежего хлеба и обязательный налог блестящими безделушками. На руках оставалось достаточно, чтобы постепенно решить накопившиеся проблемы. Первым делом закупили корма, Вазы сена и овса теперь аккуратно складывались в отремонтированном амбаре, где Стив лично проверял каждую охапку на предмет плесени. Мельник Жак, получив новый жернова, даже прослезился от благодарности. Его заскорузлые пальцы дрожали, когда он касался гладкого камня. А в замке появились две новые служанки. Румяная крестьянка Мария и тихая сиротка Лиза, которых экономка Найра Марта тут же принялась обучать правилам, показывая, как правильно складывать белье и натирать полы воском. С портнихами дела шли хуже. Агата, ржеволосая девушка, с грубыми от работы руками, днями пропадала в выделенной ей комнате под лестницей, где усердно краила старые запасы бархата при свете коптилки. Вторая мастерица — чудушная вдова Гретта. Больше умела вышивать, чем шить, и потому занималась отделкой. Ее тонкие пальцы ловко выводили замысловатые узоры серебряными нитями. Однажды утром я заглянула к ним, закутываясь в поношенную шаль. Агата сидела, склонившись над первым почти готовым платьем, темно-зеленым бархатом с меховой оторочкой по подолу и рукавам. В воздухе витали запахи воска, ткани и чего-то сладковатого. Возможно, варенье, которое девушки тайком принесли из кухни. — К новолунию закончу, ваша светлость! — прошептала она, краснея под моим взглядом. — Только пуговицы подобрать? Я кивнула, но внутрь не понимала. Этого катастрофически мало. Нужны были теплые плащи, дорожные костюмы, праздничные наряды. Все то, что могла сделать только городская портниха. «Стив», — сказала я вечером управляющему, — «через три дня едешь в Ласк. Возьмешь с собой двух слуг и...» Я вздохнула. «Двадцать золотых из корзины». Его брови поползли вверх, но он молча кивнул, понимая важность поручения. «Нужно найти хорошую портниху. Или даже двух». Скажешь, графиня Артараж предлагает постоянную работу с проживанием в замке. Когда Стив ушел, я подошла к зеркалу в своей спальне. Отражение показывало женщину, которая постепенно превращалась из затравленной наследницы в настоящую хозяйку. Но чтобы завершить это превращение, нужен был последний штрих — достойный гардероб. А пока... Пока я достала из шкафа свое лучшее и единственное приличное платье, то самое синее-бархатное с серебряным шитьем на лифе. Завтра предстоял прием для местных дворян, и нужно было выглядеть соответствующее. Платье пахло лавандой и легкой затхлостью. Но после проветривания на ночь этот запах должен был уйти. Внизу на кухне уже звенела посуда, готовились к завтрашнему торжеству. Слышался приглушенный стук ножей, шипение раскаленных противней и голос экономки Марты отдающий распоряжение. А за окном в лесу у черного ручья нечисть тоже, наверное, готовилась к новым группам гостей, новым страхам и новым блестящим безделушкам, которые так любили кикиморы. Я улыбнулась своему отражению в потускневшем зеркале. Пусть медленно, пусть с трудом, но замок темные пески начинали оживать. Даже воздух в комнате казался менее спёртым менее пропитанным пылью веков. Прием устраивался по случаю. Официально хозяева, пусть разные, в замке темные пески, проживали 550 лет. Дата не совсем круглая, но лучше, чем ничего. Мне нужно было собрать народ, показать им, что замок жив, обустроен, готов принимать не только гостей, но и тех же новых хозяев, например, моего будущего мужа. А еще такие приемы были отличной возможностью запустить очередную сплетню или слух. Я намеревалась по секрету рассказать своим гостям о новых, очень опасных аттракционах, которые прямо сейчас строятся в моем заповеднике. Ну и заодно предложить им самим вложиться в эти аттракционы под будущую прибыль. Даже если никто не согласится выступить спонсором, слух все равно пойдет. А это привлечет в заповедник не только местных аристократов, но и столичных богатеев. В общем, как обычно, работа на перспективу. Вечер приема начался с неожиданного подарка от нечисти. Когда я спускалась по главной лестнице, в зале уже горели сотни свечей, хотя я точно не отдавала такого распоряжения. Пламя колебалось странным зеленоватым оттенком, отбрасывая причудливые тени на стене, которые словно шевелились в такт музыки. Дядька Борг, притаившийся за гобеленом с изображением древней битвы, только подмигнул мне, это была их помощь. Гости прибывали один за другим, баронесса Загрина в платье, усыпанном фальшивыми пауками из черного жемчуга, явный намек на мой заповедник, старый граф Вольтерский с тростью из проклятого дерева серебряным набалдашником в виде вороны, молодой виконт Делас с целой свитой друзей в одинаковых камзолах с фамильными гербами. Даже обычно замкнутая герцогиня Ангулаская почтила мероприятие своим присутствием. Ее темно фиолетовое платье казалось островком спокойствия в бушующем море ярких нарядов. «Пятьсот пятьдесят лет», — провозгласила я, поднимая хрустальный бокал с игристым, который чудесным образом никогда не заканчивалось, еще одна услуга нечисти. Пять веков истории этих стен. И кто знает, какие тайны они хранят до сих пор. Загадочная улыбка, брошенная в сторону баронессы Загрины, сделала свое дело. Уже через полчаса по залу пополз шепоток. Слышали, графиня собирается открыть лабиринт ужасов. «Говорят, там будут настоящие призраки прежних хозяев». Мне кузен рассказывал, что она договорилась с демонами из нижних земель. Я искусственно маневрировала между гостями, то рассказывая по секрету о планах строительства подземных катакомб, где якобы должны были поселиться особенно опасные духи, то скромно упоминала нехватки средств на такие масштабные проекты. «Представляете?» — шептала я, наклонясь к группе молодых аристократов. — Специальный зал, где зеркала показывают не отражение, а ваши самые глубокие страхи. Но для этого нужны особо магические кристаллы. А они такие дорогие. Реакция превзошла ожидания. Викон де лас тут же предложил вложить сотню-другую золотых под проценты. Граф Вольтерский пробормотал что-то о семейных реликвиях, которые могли бы пригодиться. Даже герцогиня Ангулаская неожиданно поинтересовалась, можно ли зарезервировать приватный тур для ее внуков. Когда гости разъехались, оставив после себя не только пустые бокалы, но и несколько предварительных договоров о сотрудничестве, я устала опустилась в кресло у камина. Дядька Борг тут же вылез из-под стола, держа в мохнатых лапках подсчет улова. Триста золотых авансом, пять обещаний поставок материалов и даже предложение руки и сердца от младшего сына, барона Кристофа, которое я, конечно, вежливо отклонила. «Ну что, хозяйка?» — проскрипел он, подбрасывая золотую монетку, которая сверкнула в свете огня. «Как начнем строить эти ваши... как их?» «Катакумбы ужасов!» Я засмеялась, поправляя диадему, которая неожиданно удобно сидела на голове. Пусть пока это были только слухи и обещания, но, кто знает, может, через год темные пески действительно станут самым модным и самым жутким курортом империи.